Маша была назначена в наблюдательный отряд еще весной. В первый раз она следила за Александром II на набережной в день перенесения тела императрицы в Петропавловский собор. С крепости, с судов на Неве, с расставленных вдоль реки орудий, каждую минуту раздавались залпы. Вдруг барабаны забили поход. Издали послышалось пение певчих. Бесчисленными рядами шли или ехали какие-то люди в мундирах с траурным крэпом. И, наконец, показалась высокая колесница под золоченым балдахином, увенчанная золотой короной. Маша знала, что за колесницей едет верхом царь. Она схватилась рукой за фонарь, завешенный черным сукном. Ни о каком покушении в этот день не было речи. И революционеры, и третье отделение понимали, что в такой день оно невозможно. Машу послали для того, чтобы приучить ее к наблюдению. Но она почти ничего не видела. Впервые поняла, что значат слова, помутилась в глазах. Когда Маша опомнилась, колесница уже была почти посредине моста. Затем был доклад. Она старательно к нему готовилась прочла описание похорон в газете и, кое-как, сильно заикаясь, беспрестанно вспыхивая и бледнея, рассказала, что он проехал в керасирском мундире, что за ним ехали верхом иностранные принцы и великие князья. Члены исполнительного комитета старались не замечать ее волнения и обменивались замечаниями между собой. «Очень жаль, что нельзя было тут же бросить бомбу», — сказала Перовская. Желябов С недоумением подумал, что больше всего ненавидят царя, женщины-дворянки. Соня его ненавидит гораздо больше, чем я, хотя у меня дядю дралю на конюшне. «Молодцом, Машенька!» «Выйдет из вас прекрасная сигналисточка», — потом ласково сказал он. Маше, ввиду малой серьезности поручавшихся ей дел, еще не дали прозвище, и это ее огорчало. Вначале она сама придумала для себя несколько хороших прозвищ, но не знала, как их предложить товарищам. — А это, братцы, тем более надо ценить, что еще года четыре тому назад моя Машенька каждый вечер молилась за матушку-императрицу, — сказала, смеясь Лиза. Маша вскочила и выбежала из комнаты. Затем она еще раза три следила за царем на Екатерининском канале, на Невском. Работа была не опасная первый раз жутковато а потом привыкаешь говорили молодые сигналисты маша говорила о себе то же самое однако михайлов внимательно за всеми следивший и все решительно замечавший вскоре чел нужным перевести ее на другую работу ей как еще двум или трем юным членам партии было поручено следить за знаками в окнах она оставалась в отряде и продолжала делать доклады перовской после экзамена Отпустив с черного хода читу Кобазевых, Александр Михайлов со стаканом чаю в руке вошел в гостиную. Лиза сидела в кресле с книгой на коленях, но не читала. «Шикарно живете», — сказал он, с отвращением оглянув комнату. «До того он здесь не бывал. Если бы все с толком продать, много динамита можно изготовить. Вы нынче обедали?» «Кажется, у нас что-то есть. Не надо, я сыра поел. Да ведь там, кажется, не было хлеба. Я отыскал в шкафчике. Ну как, молодежь? Ничего, славные юноши, только очень еще зеленые. Им, боюсь, ничего важного поручить нельзя». «А тебе можно?» — подумал он. Александр Михайлов не видел для Лизы роли в своем хозяйстве. То есть роль-то, конечно, можно найти. Да что из этого выйдет? В свободное время он только о хозяйстве и думал, кого куда назначить. Лиза держалась гораздо лучше сестры, но и она стала нервничать. Михайлов немало не винил ее в трусости. В их партии естественный подбор исключал боязливых людей. Однако он знал, что за самым редким исключением, вроде Желябова и его самого, Люди не могут долго выносить нестерпимое нервное напряжение, которое требовалось для террора. Одни сдавали раньше, другие позже. Лиза, по его мнению, была способна на самые отчаянные дела, но лишь в минуты подъема. Таких людей он считал опасными. Террористическая работа была затяжной и на минутном подъеме держаться не могла. В партийной деятельности за границей Михайлов придавал очень мало значения но считал возможным назначать на нее уставших людей, больше для поправки, как в санаторию. Так он недавно отправил в Париж Гартмана, который тоже был далеко не трусливым человеком. Как бы ей все это получше преподнести? Старший совсем ничего малый, жаль, что близорук. Я ему велел носить очки. Он был в очках? Нет, на зло вам, без очков, я так и знал. — Верно, барышням так больше нравится, — гневно сказал Михайлов. — Я ему покажу. Ну а ты как? У тебя очень скверный вид. Не спишь? — Отлично сплю. — Ох, врешь! Хочешь, я дам снотворное? — Отлично сплю. А вот, дворник, за мной установлена слежка. — Что ты говоришь? Где ты заметила? Как Когда? Толком Лиза ничего не могла объяснить. Ей накануне показалось, что на углу их улицы и Невского за ней пошел какой-то подозрительный человек. Она подозвала извозчика, погони как будто не было. Михайлов сердито качал головой. — О, Господи! Не может отличить сыщика. А если заметила слежку, то обязана была тотчас мне сообщить, чтобы мы явку назначили не у нее. Да ей просто от нервности приснилось. Поскорее ее отправить к Марксу. Нет. При Марксе уже сидит алхимик. Кто-то есть эдакий, вроде Маркса в Париже. Есть на какой-то сыр, похоже, фамилия. П -п -п Просто ты верно ему понравилась. Ты нравишься многим мужчинам, сказал он с искренним удивлением. Лиза усмехнулась. Молодой? Да, скорее молодой. Смотри, теперь будь осторожна перед поездкой. Мы ведь решили отправить тебя за границу. За границу? Мы решили, кто это мы. У нас было маленькое совещание с Тарасом и Соней, сказал он, и пожалел, что сказал. Ссылка на Соню должна была раздражить аристократку. Я не знала, что Тарас и Соня теперь способны думать о делах. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Михайлов, нахмурившись. «Вы отлично знаете, что наши молодожены проводят медовый месяц. Правда, он у них как будто немного затянулся». А Соня уже совершенно забыла, что была невестой старика. «Это их ч ч частное дело», — очень строго сказал Михайлов, заикаясь больше обычного. «Как не раздражали его любовные романы в партии, сплетни о них раздражали еще больше. Это никого не касается, а работают они сейчас так, как никто другой. Ты п п просто не знаешь, что говоришь». «Хорошо. Так не хотите закусить?» «Вот что». Я пришел поговорить с тобой серьезно. Нам давно нужно иметь человека в Европе. Там бог знает, что о нас пишут. Недавно в одном немецком журнале напечатали статью о кружке чайковцев. И болван-журналист объясняет, чайковцы — это по-немецки пьющие чай. И их так прозвали потому, что они пили за работу очень много чая. Лиза засмеялась. Ну и пусть пишут. Нет, общественное мнение Европы нам очень важно. В Англии у нас теперь есть Гартман. Как ты знаешь, он установил теснейшую связь с Марксом. Кстати, Маркс нам недавно прислал свой портрет, говорил значительным тоном Михайлов, точно это было чрезвычайно важно. Действительно, от Гартмана недавно был получен портрет, подаренный Марксом партией народовольцев. Они были тронуты и польщены подарком, но решительно не знали, что с ним делать. Едва ли наружность Маркса была известна жандармам. Однако самый вид его на стене мог сделать подозрительной любую надежную квартиру в Москве или в Петербурге. Следовательно, в Лондоне у нас все в порядке. Но главный мировой центр — Париж, и там у нас никого нет. Лавров все-таки не наш человек, и он не молод, и он профессор, туда нужно послать старика либо тебя, либо вас обоих. Нам надо иметь представителя при этом, как его, при Рашфоре. Ты по-французски хорошо говоришь? Недурно. Ну вот видишь, ты там внесешь динамическое начало, — сказал Михайлов, вспомнивший, что Тихомиров говорил что-то такое. Я не поеду за границу. Это то же самое, что солдату убежать с поля сражения. Какой вздор! сказал он со скучающим видом, точно сто раз это слышал. михайлов в самом деле слышал дословно ту же фразу от Льва Гартмана после того, как они решили его отправить в Париж. Теперь Гартман, по-видимому, был вполне доволен заграничной жизнью и как будто возвращаться не собирался. И с ней будет то же самое. Он с большой убедительностью объяснил Лизе, что отъезд по делу партии не имеет ничего общего с бегством, что ей дается очень важное ответственное поручение, что если за ней следят, то она не может возлагать на товарища еще дополнительные заботы по ее охране. Лиза слушала внимательно, и ей казалось, что он говорит правду. Но она чувствовала, что Перовской... Михайлов просто не посмел бы предложить уехать за границу. Мысль о поездке в Париж была неожиданна. Но что же я сказала бы Чернякову? А Маша? Наконец, это не п -п -п просьба, а приказ исполнительного комитета, сказал Михайлов с силой. Никто не имеет права отказываться от поручений, каковы бы они ни были. Комитет находит, что ты сейчас полезнее в Париже. Значит, ты едешь в Париж. Гартману он еще говорил, что после работы на московском подкопе человек имеет все права на отдых. Лизе Михайлов этого не сказал. За ней важных дел не значилось. Он знал вдобавок, что, услышав об отдыхе, Лиза наотрез отказалась бы уехать. На сколько же времени за границу? На полгода, ответил Михайлов так, точно тщательно обсудил уже и вопрос о сроке. Мы составили план работы за границей месяцев на шесть-семь. Впрочем, там будет виднее. Теперь еще одно — деньги. Тебе рублей 30 в месяц будет достаточно? Это мы тебе дадим и, разумеется, оплатим билет. Деньги я как-нибудь достану и без вас. Но мы это еще посмотрим. Ну тогда отлично, а то денег у нас маловато, — сказал он с облегчением. Теоретически Михайлов все же признавал, что от заграничной агитации может быть некоторая, хотя и очень небольшая польза для партии. Сам он никогда за границей не был и очень смутно знал, кто такой Рашфор. «Верно этому Рашфору на нас начхать», — подумал он. «Однако, если маленькая польза от поездки Лизы и могла быть, тратить на нее партийные деньги Михайлову очень не хотелось. Теперь и это было в порядке». Лиза говорила, что ни за что не уедет, но он больше ее не слушал, знал, что дело сделано. «А то... дай чайку, много любимая», — перебил он ее, — «я выпил бы второй стаканчик. А может быть, хотите поесть, дворник? Выпьем с вами венца, а? Венцо будем пить, когда выйдет дело». Лиза принесла ему чаю и налила себе коньяку михайлов сокрушенно смотрел на нее и на рюмку толка от этой бабы не будет бог с ней кажется ничего не забыл мучише его дело не касалось лизы а то сказать ей от чего бы и нет странный у меня нынче вышел случай многолюбимая хочешь расскажу какой случай ты знаешь мне удалось раздобыть карточки александра и андрея «Сказал Михайлов. Александр и Андрей были террористы Квитковский и Пресняков, за три недели до того повешенные в Петропавловской крепости. Надо п -п -п переснять и размножить. Это и долг памяти товарищей, и хорошая пропаганда. Значит, дело самонужнейшее нус захожу я в одну фотографию на Невском. Принимает дамочка». По Показываю ей, говорю, так и так, нельзя ли переснять? Нет, говорит, нельзя, плохие фотографии не выйдет. Карточки и вправду плохие. Нет, говорит опять. Возьмите назад, нельзя переснять. В это время выходит из задней комнаты сам фотограф, верный ее муж. Что вам угодно, я опять объясняю. Взял он карточки и отошел к окну. И вот представь себе, она из-за угла на меня смотрит. И вдруг проводит пальцем вот так. Михайлов провел рукой по шее. Лиза изменилась в лице. А фотограф как раз говорит, что ж, можно. Сколько штук прикажете? Недорого взял. Провела рукой по шее? Да. Может, попростужена -по была? Действительно странно. Да что за женщина? Женщина как женщина. Стояла далеко от света, ничего я особенного не заметил, разве только это очень быстро говорила «нет-нет, нельзя, возьмите». Да вам не померещилось? Не знаю, как будто этого за мной не было. «Да чертиков не напиваюсь», — сказал он, засмеявшись, несколько принужденно. Знаете, я на вашем месте больше к этому фотографу не заходила бы. Уж очень жаль карточек. Я едва раздобыла и обещала отдать, но ты права. «Скорее всего, вздор, а благоразумнее не заходить», — сказал он, допивая чай. «Ну, прощай, многолюбимая, скажи мужу, чтобы поскорее раздобыл тебе паспорт. Лучше всего за завтра. Если и есть слежка, то пока шпики выяснят да доложат, да пока при их порядках занесут тебя в списки да пойдет по канцеляриям, ты десять раз можешь получить паспорт. Общественное положение у тебя лучше и желать нельзя». «Ты нам будешь очень нужна в Париже», — повторил он. «И еще вот что. Если со мной что случится, то уезжай немедленно, хотя бы и без паспорта». «Владимир тебе устроит переход через контрабандистов». «Почему тогда немедленно?» «Потому что, милая, меня выследить не так просто. Я матерый волк, осторожный. Если меня арестуют, то это значит, что среди нас есть предатель». Лицо у него дернулось. Лиза вытаращила глаза. «Какой предатель? Среди нас предатель? Опомнитесь!» «Скорее всего, никакого предателя нет, по крайней мере, в исполнительном комитете. Впрочем, я знаки в окне выставляю аккуратно, не то что иные и прочие. Ежели что, вы увидите этот мой новый знак — сигнал гибели. Ну, положим, могут схватить так быстро, что вы не успеете переменить знака. Не на такого напали!» Впрочем, я так говорю, и не арестуют меня, и предателей среди нас нет. Ты не журись. Спокойся, о, княжна, П -п победа совершена. Разбитый враг бежит, Россия освобождена, шутливо продекламировал он. Не очень он еще бежит, враг. Увидишь, побежит, скоро получим конституцию. Экая радость, сказала пренебрежительно Лиза.